Многие из нас считали, что вы — этакий отчаянный крестоносец, типа мученица. Айрис помотала головой. Столь благородных мотивов у меня не было. На второй же вечер моей работы диспетчером Булардо зажал меня в углу и совершенно по-хамски обошелся со мной. Я дала ему пощечину, настоящую оплеуху. Вот это и было самоубийством с точки зрения карьеры. «Вы дали оплеуху шерифу Булардо? Сэмпсон с трудом удерживался от смеха. «Дала? Вот тогда он и пообещал, что пока он тут командует, дальше этого канцелярского стола я не двинусь. Понимаете, о чем я говорю? Никаких благородных мотивов тут и в помине не было. Мне нечего было терять, баллотируясь в шерифы, да и причина, по которой я это сделала, тоже была не из лучших. Просто я решила дать поносу человеку, который оскорбил меня, и когда выиграла... Никто не был изумлен больше меня. Сэмсон продолжал улыбаться. «Нам повезло. Где давным-давно перестали голосовать на выборах шерифа. Но в этот раз Руд проголосовал как единое целое. В тот день все до одного пришли на участки, и многие в первый раз со дня их появления в поселке покинули его. Это было большое дело. И его хватило, чтобы повернуть прилив в другую сторону». Арис закрыла глаза. «Ужасно. ты избрал меня, чтобы спасти себя. А теперь именно я должна решать, начинать или нет расследования, которое может положить ему конец». «Да, я тоже этого не предвидел. Так что мне делать?» Сэмпсон вскинул голову и долго смотрел на нее поступить правильно. «Как? Я не знаю. Узнаете, когда придет время». Моготс остановился на овальной подъездной дорожке Арис на полпути между большим ветхим амбаром и старомодным крыльцом с белыми перилами, которое выглядело прекрасным местом, где в душные летние дни приятно пить лимонад или просто проводить время. Хотя этим утром такую сцену трудно было себе представить. Он поставил машину на стоянку, но не стал выключать двигатель. Он просто сидел, положив руки на баранку и, прищурившись, смотрел в окно, как он всегда делал, когда напряженно что-то обдумывал. Перед глазами проплывали какие-то цветные пятна. Дьявол кроется в деталях, но если вы не будете время от времени прищуриваться, то не увидите картину целиком. Что сейчас и происходило. Моготся откинул голову и внимательно уставился на ветровое стекло, залепленное падающим снегом. Он постучал по нему пальцем. «Снежная слепота», — сказал он Джина. «Вот что у нас было». «О чем ты?» «О том, что мы связывали дело с Уэйнбоком, потому что это был самый легкий путь, путь наименьшего сопротивления». «Эй, подожди-ка минуту, Лео. Мы не можем осуждать тебя за это». «Ради бога, у нас появился третий снеговик. У нас не было иной версии, кроме Уэйнбока. И она до поры до времени выглядела очень убедительной». «Да, но она была единственной, которую мы рассматривали. Мы не должны были кидаться с места в карьер, а уделить внимание жертвам и их семьям. Это же первое, чем мы всегда занимаемся, но сейчас мы в первый раз это упустили, потому что Уэйнбок слишком стремительно ворвался на сцену. Питтсбург сделал ту же ошибку, может, потому что они имели в виду подражателя?» Джина был неподдельно ошеломлен. «Черт возьми, о чем ты говоришь?» Я говорю, что при обыкновенном среднем убийстве тебе не приходится слишком задумываться, чтобы найти преступника. Ты знаешь, насколько редко убивают незнакомцев. Конечно, но убийство Дитана и Майерсона — это не среднее убийство. Убийство необычное, но мотив, скорее всего, был. Мы ведь даже не были в лесу, Джина, и близко к нему не подходили. Он посмотрел на своего напарника. Вызванивай Макларена. Пусть он проверит все вызовы по девять -1, 1 и записи в приемных покоях всех больниц о Мэри Диттон. Поражение лица Джина стало постепенно проясняться, когда до него стал доходить смысл слов Маготцы. «Святая яичница, Мэри Диттон, ее нос!» Моготсы мрачно кивнул. «Может, был не только нос?» Джина в отчаянии замотал головой. «Проклятье! Лео, ведь Диттон был копом!» Это случается, Джина, и нередко. Ты же сам знаешь. Он на мгновение задумался. Мэри Диттон...